рассказывает Анастасия Лаврентьева. «Наше знакомство с одним из моих самых любимых пациентов, Владимиром Павловичем, началось с того, что он запустил в меня тапком. Я вошла в палату, чтобы познакомиться и пригласить его на концерт, Выслушав меня, наш новый пациент сначала предельно популярно объяснил мне, что он работал аж целым директором Востанкина и поэтому в гробу видал все наши недоконцерты, далее послал меня в очень отдаленную местность и, чтобы придать мне ускорение, запустил в меня тапком. «Ну и ладно», — ответила я ему, — «не хотите, как хотите». Вообще мне нравятся такие пациенты. Во-первых, тем, что их эмоции открыты и ясны, можно легко понять, что они чувствуют, и подстроиться под них. «Во-вторых, я уверена, что они не дадут себя в обиду и всегда скажут, если что-то их беспокоит». С тех пор я заходила в палату исключительно к его соседу, беседовала с ним, предлагала то и это, а Владимиру Павловичу доставались только вежливое «здравствуйте» и улыбка. Недели через две крепость пала. Он подозвал меня к себе и со скучающим видом процедил. «Ну ладно, расскажите, что у вас там, какая программа на эту неделю». И после этого мы с ним подружились. Он участвовал буквально во всем, даже раскрашивал матрешек на мастер-классе. Причем, как и положено директору, руководил, а волонтер прилежно воплощал его решения в жизнь. «Аккуратнее, давай, аккуратнее. Тонкие линии, ты понимаешь, что значит «тонкие линии»?» Через некоторое время ему, видимо, пришла в голову неожиданная мысль, что неплохо было бы извиниться за тапок. Но извинился он также своеобразно. «Знаешь что?» Это было, конечно, некрасиво с моей стороны, но я не буду извиняться, потому что нечего приставать к человеку, когда ему нехорошо. Но кинули и кинули, Владимир Павлович, ответила я весело. Чего не бывает в жизни, я не обижаюсь, да тем более вы промахнулись. Он со вздохом согласился.